Глава 61. Воздух в Пантеоне был прохладным, чуть влажным и насквозь пропитанным историей. куполообразный с пятью рядами кессонов потолок возносился на высоту более 43 метров. Лишенный каких-либо опор купол казался невесомым, хотя диаметром превосходил купол собора Святого Петра. Входя в этот грандиозный сплав инженерного мастерства и высокого искусства, лендон всегда холодел от восторга. Из находящегося над их головой отверстия узкой полосой лился свет вечернего солнца. «Окулус», — подумал Лэнгдон, — «дьявольская дыра». «Итак они на месте». Лэнгдон посмотрел на потолок, на украшенные колоннами стены и на мраморный пол под ногами. От свода храма едва слышно отражалось эхо шагов и почтительного шепота туристов. Американец обижал взглядом дюжину зевак, бесцельно шляющихся в тени вдоль стен кто эти люди и есть ли среди них тот кого они ищут все очень спокойно заметила виктория лендон кивнул соглашаясь а где могила рафаэля лендон ответил не сразу пытаясь сообразить где находится гробница он обвел глазами круглый зал надгробия алтари колонны ниши Подумав немного, он показал на группу изысканных надгробий в левой части противоположной стороны зала, думая, что гробница Санти там. «Я не вижу никого, кто хотя бы отдаленно смахивал на убийцу», сказала виктория еще раз внимательно глядя в помещение. «Здесь немного мест, где можно было бы укрыться», заметил Лэнгдон. «Прежде всего нам следует осмотреть Рейнтранце, ниши, уточнила Виктория. «Да, — сказал американец, — ниши в стене». По всему периметру зала в стенах, перемежаясь с гробницами, находились углубления. Эти обрамленные колоннами ниши были неглубокими, но царившая в них тень все же могла служить убежищем. В свое время там стояли статуи богов-олимпийцев, но все языческие скульптуры уничтожили, когда античный храм был превращен в христианскую церковь. Этот факт очень огорчал Лендона — и он чувствовал бессиле отчаяния, понимая, что стоит у первого алтаря науки, а все вехи, указывающие дальнейший путь, разрушены. Интересно, кому из олимпийцев была посвящена та статуя, и в каком направлении она указывала? Ученый понимал, какой восторг он мог бы почувствовать, увидев первую веху на пути просвещения, но вехи, увы, не было. Интересно, — думал он, — кто мог быть тем скульптором, трудом которого воспользовалось братство иллюминати. «Я беру на себя левое полукружие», — сказала Виктория, обводя рукой одну сторону зала. «А вам оставляю правое. Встретимся через сто восемьдесят градусов». Виктория двинулась влево, и Лэндон, с новой силой ощутив весь ужас своего положения, невесело улыбнулся. Он пошел направо, ему казалось, что вслед ему раздался шепот. «Спектакль начнется в восемь часов». Невинные жертвы на алтаре науки. Один кардинал каждый час. Математическая прогрессия смерти. Восемь, девять, десять, одиннадцать. И в полночь. лендон снова посмотрел на часы. Семь пятьдесят две. Осталось всего восемь минут. На пути к первой нише Лэндон прошел мимо гробницы одного из католических правителей Италии. Его саркофаг, как это часто бывает в Риме, стоял под углом к стене. Группа иностранных туристов с недоумением взирала на эту с их точки зрения нелепость. Лендон не стал тратить время на то, чтобы разъяснять причины. Дело в том, что по христианскому обычаю все захоронения должны быть ориентированы так, чтобы покойники смотрели на восток, и обычай частенько вступал в противоречие с требованиями архитектуры. Американец улыбнулся, вспомнив, как этот предрассудок совсем недавно обсуждался на его семинаре по проблемам религиозной символики. Но это же полная нелепость, — громко возмущалась одна из студенток. Почему церковь хочет, чтобы мертвецы смотрели на восходящее солнце? Ведь мы же говорим о христианах, а не о солнцепоклонниках. — Мистер Хитцрот, — воскликнул Лендон, который в этот момент расхаживал у доски, жуя яблоко. Дремлющий в последнем ряду студент даже подпрыгнул от неожиданности. «Кто я? Вы, вы!» — подтвердил Лэндон и, указывая на прикрепленную к стене репродукцию какой-то картины периода Ренессанса, продолжил. «Кто, по вашему мнению, человек, преклонивший колени перед Творцом? Хм, какой-то святой, видимо. Превосходно! А откуда вам стало известно, что это святой? У него над головой нимб. Прекрасно. И этот золотой нимб вам ничего не напоминает?» «Напоминает!» расплылся в широкой улыбке Хитцрот. «Это похоже на те египетские штуки, которые мы изучали в прошлом семестре. Как их там? Ах, да! Солнечные диски! Благодарю вас, Хитцрот. Можете спать дальше!» Милостиво произнес Лендон и, поворачиваясь к классу, продолжил. «Нимбы, как и многие иные символы христианства, позаимствованы у древних египтян, которые поклонялись солнцу. В христианстве можно найти массу отголосков» этой старинной религии. «Простите, — не сдавалась девица в первом ряду, — я регулярно хожу в церковь и не вижу, чтобы там поклонялись солнцу. Неужели? Скажите, какое событие вы отмечаете 25 декабря? Рождество? Рождение Иисуса Христа? Однако, согласно Библии, спаситель был рожден в марте. С какой стати мы отмечаем день его появления на свет в декабре?» В аудитории воцарилось молчание. «На 25 декабря, друзья мои, — улыбнулся Лэндон, — приходился древний языческий праздник, именовавшийся Sol Invictus, что на нашем языке означает «непобедимое солнце». И это, как вам, видимо, известно, день зимнего солнцеворота, тот замечательный момент, когда солнце возвращается к нам, и дни становятся длиннее». Лэндон откусил от яблока кусок, прожевал его и продолжил. Конкурирующие религии частенько присваивают существующую противность страны праздники, дабы облегчить переход к новой вере. Этот процесс, именуемый «трансмутатум», позволяет людям избежать потрясений при адаптации к новой для них религии. Верующие продолжают отмечать прежние праздники, возносить молитвы в знакомых местах и пользоваться привычными символами. Они просто замещают одного Бога другим. Эти слова привели девицу в первом ряду в полную ярость. Вы хотите сказать, что христианство есть не что иное, как солнцепоклонство, но только в иной упаковке вовсе нет? Христианство позаимствовало свои ритуалы не только у солнцепоклонников. Канонизация, например, отражает обряд рождения новых богов, описанный древними авторами. Практика съедения божества, наше святое причастие, встречается у ацтеков. Даже умирающий на кресте за наши грехи Христос – концепция, как утверждают некоторые исследователи, не только христианская. Согласно традициям ранних адептов Кецалькуатля, юноша приносил себя в жертву, искупая грехи других членов общества. Кецалькуатль – пестрый змей, одно из главных божеств древних индейцев Центральной Америки. «Но хоть что-нибудь в христианстве является оригинальным?» Испепеляя профессора взглядом, спросила девица. «В любой организованной религии оригинального крайне мало. Религии не рождаются на пустом месте. Они произрастают одна из другой. Современные верования являются собой своего рода калаш, вобравший в себя все попытки человечества постичь суть божественного». «Постойте, постойте!» Возник окончательно проснувшийся мистер Хитцрот. Я обнаружил в христианстве то, что является совершенно оригинальным. Как насчет изображения Бога? Христиане никогда не представляли Творца в виде ястреба или чудища, какими изображали своих божеств от ацтеки. Одним словом, наш Создатель никогда не имел облика странного или ужасного. Напротив, он всегда представлялся благообразным старцем с седой бородой. так образ нашего Бога есть явление оригинальное, не так ли? Когда недавно обращенные христиане отказывались от своих богов, языческих, греческих, римских или иных, они постоянно задавали вопрос, как выглядит их новое верховное божество, с улыбкой произнес Лэнгдон. Церковь, со свойственной ей мудростью, избрала на эту роль одну из самых могущественных и почитаемых фигур, наиболее узнаваемое лицо в истории человечества. «Старика с белой развивающейся бородой?» — скептически спросил Хитцротт. Лэндон показал на сон древних богов, изображенных на прикрепленном к стене плакате. Во главе их восседал старец с белой, развивающейся по ветру бородой. «А Зевс вам никого не напоминает?» — спросил Лэндон. Прозвучал звонок, и занятия на этом закончились. «Добрый вечер!» — произнес за его спиной мужской голос. От неожиданности Лэндон едва не подпрыгнул. Голос вернул его назад, в пантеон. Оглянувшись, он увидел пожилого человека в синей сутане с красным крестом на груди. Продемонстрировав в улыбке не совсем здоровые зубы, человек спросил с сильным тосканским акцентом, «Ведь вы же англичанин, не так ли?» «Вообще-то нет», — почему-то смущенно ответил Лэндон. «Я американец». «Настала очередь смущаться незнакомцу, простите меня, ради бога», — сказал он. «Вы так хорошо одеты, что я решил... Примите мои извинения». «Чем могу вам помочь?» — спросил Лэндон. Неожиданное появление служки испугало американца, и сердце его колотилось, никак не желая успокаиваться. «Я надеялся, что это мне удастся вам помочь. Я выступаю здесь в качестве чечероны». С гордостью указав на выданный городом официальный значок, он добавил, «Мой долг — сделать так, чтобы ваше пребывание в Риме доставило вам максимальное удовольствие». «Максимальное удовольствие?» Такого удовольствия, находясь в Риме, я не испытывал никогда, — подумал американец. И, надеюсь, не испытаю впредь. «Вы кажетесь мне весьма достойным человеком», — Стива произнес гид. «И вопросы культуры вас интересуют значительно больше, чем остальных туристов. Если желаете, я мог бы рассказать вам об истории этого восхитительного сооружения. Это очень мило, — с вашей стороны вежливо улыбнулся лендон Но поскольку я сам профессионально занимаюсь историей культуры, замечательно». Глаза Чичерона засияли так, словно он только что выиграл главный приз лотереи. В таком случае вы наверняка получите удовольствие от моего рассказа. Пантеон, — начал свою заученную речь-гид, — был сооружен Марком Агриппой в двадцать седьмом году до Рождества Христова и перестроен императором Адрианом в сто двадцатом году нашей эры, — перебил тосканца Лэнгдон. Купол Пантеона оставался самым большим, безопорным сооружением подобного рода до тех пор, пока в 1960 году в Новом Орлеане не был построен стадион, известный под названием Супердоум. лендон застонал. Этого человека невозможно было остановить. А в пятом веке один теолог назвал пантеон домом дьявола. Он считал, что отверстие в крыше является вратами для демонов. лендон отключил слух и обратил взор на круглое окно в куполе. Вспомнив предположение Виктория о возможном способе убийства, он представил, как из дыры над его головой вываливается заклеменный кардинал и с глухим стуком падает на мраморный пол. И это событие должно привлечь внимание прессы. Кажется, так выразился убийца. лендон огляделся в поисках репортеров. Таковых в понтоне не оказалось. Поняв, что теория Виттория не выдерживает критики и что подобный трюк является полным абсурдом, американец тяжело вздохнул. Лендон продолжил осмотр, а лектор, не прекращая бубнить, тащился за ним по пятам, словно преданный пес. Это еще раз подтверждает, подумал американец, что в мире нет ничего хуже, чем влюбленный в свое дело специалист по истории искусств. На противоположной стороне зала виктория с головой ушла в собственное расследование. Девушка впервые осталась одна с того момента, когда услышала о смерти отца. Только сейчас до нее, наконец, полностью дошла страшная реальность последних восьми часов ее жизни. Отца убили. Убили неожиданно и жестоко. Почти такую же боль причиняло ей то, что труд всей жизни отца оказался оскверненным, став оружием в руках террористов. Виктория чувствовала себя виноватой в том, что именно она изобрела способ хранения антивещества, и это изобретение позволило доставить разрушительную материю в Ватикан. Пытаясь помочь отцу в его поисках истины, она невольно стала соучастницей страшного, сеющего хаос заговора. Как ни странно, но единственным ее утешением стало присутствие в ее жизни практически незнакомого ей иностранца, Роберта Лэнгдона. Его взгляд вселял в ее душу необъяснимый покой, так же, как гармония океана, на берегах которого она находилась еще этим утром. Девушку радовало, что этот человек оказался рядом с ней, и дело было не только в том, что он внушал ей надежду и придавал дополнительную силу. Тренированный и быстрый ум этого человека повышал шансы на то, что убийцу отца удастся схватить. виктория продолжала поиски, передвигаясь по окружности зала. Все ее помыслы теперь были направлены на месть. Являясь исследователем всех форм жизни на земле, она хотела видеть убийцу отца мертвым. Никакой поток доброй кармы не мог сегодня заставить ее подставить для удара другую щеку. Ее итальянская кровь закипала чувствами, которые ранее девушка никогда не испытывала, и это ее тревожило. Витория казалось что сицилийские предки нашептывают ей на ухо одно единственное слово — вендетта. Впервые в жизни Витория поняла, что такое желание кровной мести. Невольно ускорив шаги под влиянием обуревавших ее чувств, она подошла к гробнице Рафаэля Санти. Даже на расстоянии она заметила, что к этому человеку здесь относились особенно тепло. Его саркофаг был встроен в стену, и надгробие, в отличие от всех других, Закрывал щит из плексиглаза. За этим прозрачным экраном находилась надпись «Рафаэль Санти, 1483-1520». Витория внимательно изучила захоронение, а затем прочитала то, что было написано на табличке, прикрепленной к стене рядом с гробницей. Не веря своим глазам, она снова перечитала единственную, содержащуюся в ней фразу — Затем еще раз. Еще. Через мгновение она уже мчалась по мраморному полу, выкрикивая на бегу. «Роберт! Роберт!»